Пусть лежат, тут уж никого бояться не будут. Тут уже никому ничего не страшно, уже отбоялись, подумал Волошин, горестно глядя в потемок ямы, где Гутман, посвечивая фонариком, аккуратно оправил на берегем настерку, сложил на груди ее всегда залитые йодом руки. Скольких эти руки спасли от смерти, повытаскивали из огня в случайные полевые укрытия. Перевязали, досмотрели, вдохнули надежду. Но вот настал и ее черед, только спасти ее не было возможности, оставалось предать земле. Так тело за телом уложили и весь второй ряд. Последним остался Гайнатулин, места, для которого в ряду уже не было, и его втиснули в узкую щель в изголовье. А что, чем плохо? сказал Гутман. Отдельно, зато как командир будет. Он выбрался из ямы, в которую они принялись дружно сдвигать с краев землю, словно торопясь скорее отделаться от убитых. Волошину было неудобно управляться с его перевязанной рукой, и он выпрямился. Погребение заканчивалось, оставалось засыпать могилу и соорудить на ней земляной холмик, в который завтра тыловики вкопают дощатую с фанерной звездой пирамидку. На этом долг живых перед мертвыми можно будет считать исполненным. Батальон, возможно, продвинется дальше и, если будет приказ наступать, получит новое пополнение, из фронтового резерва пришлют офицеров и еще меньше останется тех, кто пережил этот адский бой и помнил, и помнил тех, кого они закопали. А потом и совсем никого не останется. Постоянным будет лишь номер полка, номер батальона, и где-то вдали военного прошлого, когда растет их фронтовая судьба. Ну во, и порядок, опираясь на гладкий черенок немецкой лопаты, с выдохом сказал Гутман. Можно курить, что не доделано, завтра по-светлому доделают. Заканчивая подчищать землю возле могилы, бойцы вытирали вспотевшие лбы и по одному молча отходили к брустверу возле траншеи. Волошин, закурив сам, передал свой портсигар Гутману, у которого охотно закурили остальные. Вместо спичек у кого-то нашлась Катюша. Побрызгав синеватыми искорками с кремня, боец высек огонь и все по очереди прикурили от трута. Обрывка тесьмы из ремня. «Думал, сегодня закопают», — прервал молчание Гутман. «Да вот самому закапывать пришлось. Чудо, да и только». «Как шея?» — спросил капитан. «Болит холера. Недельки две придется покантоваться в санбате». «Давно уже не был. Прямо соскучился». Волошин, не поддержав слова охотливого ординарца, устало сидел на бруствере. притупленно ощущая, что в этот злополучный день что-то для него бесповоротно окончилось. С каким-то большим куском в его жизни отошло его трудное командирское прошлое, и вот-вот должно было начаться новое. Сегодня он побыл в шкуре бойца, и хотя и прежде недалеко отходил от него, но все-таки тогда была дистанция. Сегодня же она исчезла. И он полной мерой испытал всю необъятность солдатского лиха и уплатил свою кровавую плату за этот вершок отбитой с боем земли. Бойцы рядом докуривали, и он чувствовал, что приближалось время подниматься и идти. Только куда? Как и трое из них, он был ранен и формально имел право идти в санроту. Откуда его могли на недельку-другую отослать в медсанбак. Соблазнительно было поваляться где-нибудь на соломе в тыловой деревенской школе, выспаться, отдохнуть от извечных командирских забот, атак и обстрелов, от усложняющихся отношений с начальством. Но если бы там можно было забыть обо всем пережитом, вычеркнуть из памяти то... что и там будет грызть, давить, мучить. Увы, он знал, что через день-два пиловая де деревенька станет ему в тягость, и он начнет рваться туда, где бой, кровь и смерть, его фронтовая судьба, кроме которой у него ничего больше нет. Другой на беду или, к счастью, ему не дано. На душе у капитана было скорбно и сумрачно. как только и может быть после похорон. Не зная, на что решиться, он устало сидел, воротником полушубка прикрываясь от ветра. Пока добилась сигарка, можно было тянуть время и решать, но докурив, надо было встать и идти. Вниз по склону в санчасть или назад, за высоту, в батальон. «Стой! Тихо!» — вдруг вскрикнул Гутман и вскочил в бруствера. Сидевший рядом боец схватил с колен карабин, но карабин не понадобился. Гутман обрадованно тихо вскрикнул, обращаясь к Волошину. «Глядите, глядите! Товарищ капитан, Джим!» Волошин обернулся почти испуганно. В ночных сумерках было видно, как, перемахнув через черную щель траншеи, на грузфер вскочил их сильный, истасковавшийся по своим Джим. Не обращая внимания на посторонних и круто в воздух, он очутился на груди у Волошина, едва не повалив его наземь, и обдал знакомым запахом собачьей шерсти, усталым от долгого бега дыханием, бурной радостью от этой, видать, долгожданной встречи. Заскулив тихонько и радостно, Джим шершавым языком упруго лизнул его по грязной щеке, И Волоши, не отстраняясь, сжал на своих плечах его сильные холодные лапы. «Джим! Ах ты, Джим!» С горькой радостью ласкал он обретенную свою утрату, думая о другом. После всего, что случилось, радость обретения Джима оказалась куцей. Не в самом деле, заслоненной болью множество утрат. «Смотрите, смотрите!» «Он же сорвался!» — дернул Гутман на собаке ошейник, с которого свисал недлинный конец оборванного поводка. «Вот же скотина!» «Скотина! Не то слово, Гутман!» — сказал Волошин, усаживая собаку рядом. «Ну не скотина, конечно! Собака! Собачка что надо!» Волошин ощупал свои карманы, в которых, однако, кроме песка и нескольких пистолетных патронов, ничего больше не было. и Джим, склонив голову, заинтересованно проследил за этим знакомым ему движением. «Ах, Джим, Джим!» Быстро, однако, успокоясь от первой радости встречи, Джим привычно застриг ушами, осторожно оглядываясь по сторонам. Бойцы, отступив на два шага, устало поглядывали то на собаку, то в небо над высотой, в котором со стороны совхоза то и дело взмывали вверх, трассирующие пулеметные очереди и блуждали недалекие отсветы немецких ракет. Немецкий пулемет из-за высоты выпустил длинную очередь. Часть пуль, ударившись о землю, с пронзительным визгом разлетелись в стороны. — Так, Гутман, — сказал Волошин, переходя на свой обычный командирский приказной тон. — Ведите раненых. — А вы что? Я остаюсь. Остаетесь, Неопределенно переспросил Гутман, молча замерел в двух шагах от Волошина. Да, пока остаюсь. Ну что ж, тогда до свидания. До свидания, Гутман. Вставая, сказал капитан, спасибо за службу и за дружбу. Да что, не за что, товарищ капитан. Дай бог еще встретимся. Потоптался на месте Гутман и повернулся к бойцам. «Ну что, шагом марш!» Они быстро пошли вниз по изрытым минам и склону, а он, обернувшись к едва черневшему в ночи могильному холмику, постоял так минуту. Это была не первая зарытая им могила, но, как всегда, ее вид вызывал в нем горькое чувство тоски по тем, кто оставался там и почему-то больше всего по себе самому. Хотя если разобраться, в его положении он скорее мог быть объектом зависти, чем сострадания. Тем не менее, тяжелый камень предчувствия лежал на его душе. Будто понимая состояние хозяина, Джим проскулил, тихонько и требовательно потерся о его сапоги. Что ж, пошли, Джим. Все было решено. Он возвращался к себе в батальон. Неважно, что его ждало там, не имело значения, что будет с ним дальше. Главное, быть теми, с кем он в муках сроднился на пути к этой траншеи, погибал, воскресал и, как умел, делал свое солдатское дело. Что бы ни случилось в его судьбе, ему не стыдно глядеть в глаза подчиненным, совесть его спокойна. и пусть он для них уже не комбат, что это меняет. Он их товарищ. Тех, кто вышиб немцев из этой траншеи, и тех, кто остался в свежей, только что закопанной им могиле, где очень просто мог бы лежать и он. Но воля случая распорядилась иначе, в полном соответствии со своей слепой властью. Она не властна только... над его человечности, над тем, что отличает его от Маркина и, как ни странно, сближает с Джимом. Над тем, что в нем человек. Потому что человек иногда, несмотря ни на что, становится выше судьбы и, стало быть, выше могущественной силы случая. Он устало шагал за собакой, Вдоль разрытого траншейного бруствера, обходя развершиеся в темноте воронки, держа путь к недалекой вершине высоты, из-за которой мелькали в небе огненные светляки пуль и доносились отдаленные рычания немецких машин геверов Война продолжалась.